Однополчане не собирались выражать ей соболезнования. Уж на это ума у них хватало. Они были ее молчаливыми часовыми. Всегда. И это безмолвное присутствие было для Майи единственным подлинным утешением в этот кошмарный день. Время от времени Майи казалось, что до нее доносится смех дочери. Ее давняя подруга Эйлин Финн увела Лили на площадку у начальной школы. Впрочем, возможно, это всего лишь игра воображения. Детский смех в такой обстановке казался одновременно кощунством и торжеством жизни. Моя отчаянно хотелось его услышать, и также отчаянно невыносимо было слышать его. Дэниел с Алексой, дети Клер, замыкали вереницу. Моя заключила их в объятия, ей всегда хотелось защитить их от других испытаний, выпавших на их долю. Эдди, ее зять. А кем он, кстати, ей теперь приходится? Как назвать мужчину, который был женат на твоей сестре, пока ее не убили? Экс-зять? Так это скорее про развод. Бывший зять? Или по-прежнему просто зять? Очередные глупости, призванные отвлечь. Эдди нерешительно приблизился. На лице у него там и сям темнели пучки щетины. Незамеченное при бритье. Он поцеловал Маю в щеку. На нее пахнуло ополаскивателем для рта и мятными леденцами. Аромат был достаточно сильным, чтобы заглушить все прочие запахи. А с другой стороны, разве не для того они предназначались? «Мне будет не хватать, Джо», — выдавил Эдди. «Я знаю. Он очень хорошо к тебе относился, Эдди. Если мы можем что-то сделать для вас, Лили...» «Лучше бы ты обратил, наконец, внимание на собственных детей», — подумалась Мая, Но сейчас ее всегдашнее раздражение на зятя куда-то испарилось, расползлось, точно прохудившийся плод. «Мы справляемся, спасибо». Эдди умолк, как будто прочитал ее мысли. «Не исключено, что в данном случае так оно и было». «Прости, что не смогла прийти на твою прошлую игру», — сказала Мая Алексе. «Я обязательно приду на завтрашнюю». — Всем троим сразу стало неловко. — Ну, это совершенно не обязательно, — ответил Эдди. — Все в порядке. Мне полезно будет немного развеяться. Эдди кивнул и, забрав Дэниела с Алексой, направился к машине. Девочка оглянулась на ходу. Майя ободряюще улыбнулась ей. — Ничего не изменилось, — говорила эта улыбка. — Я по-прежнему всегда буду рядом, как обещала вашей матери. — Майя наблюдала за тем, как семейство Кляр усаживается в машину. Дэниел, дружелюбный 14-летний подросток, плюхнулся на переднее сиденье. Алекса, которой было всего 12, в одиночестве устроилась сзади. С тех пор, как не стало ее матери, она, казалось, постоянно втягивала голову в плечи в ожидании следующего удара. Эдди помахал рукой и, устало улыбнувшись Майе, сел за руль. Он медленно тронулся с места, и Мая проводила их взглядом. Когда машина отъехала, Мая заметила, что чуть поодаль, прислонившись к дереву, стоит детектив из отдела по расследованию убийств Роджер Кирс на кладбище в день похорон. Ее так и подмывало подойти и высказать ему в лицо все, потребовать ответов. Но тут Джудит вновь коснулась ее руки. — Мне бы очень хотелось, чтобы вы с Лили поехали вместе с нами в Фарнвуд. Упоминая в разговоре свой дом, Беркеты всегда именовали его исключительно Фарнвудом. Наверное, если Майя породнилась с таким семейством, рано или поздно сама превратилась бы во что-то подобное. — Спасибо, — покачала головой Майя, — но, думаю, Лили сейчас будет лучше дома. — Лили... Да и вам обеим сейчас будет лучше с родными. Спасибо за предложение. Я серьезно. Лили всегда останется нашей внучкой, а ты — нашей дочерью. Джудит еще раз жала ее руку, чтобы подкрепить свое высказывание. В устах Джудит оно прозвучало очень мило, в духе тех речей, которые она зачитывала с телесуфлера на своих благотворительных балах, Но это была неправда, во всяком случае, в том, что касалось Майи. Никому из тех, кто вошел в семью Беркет, не удалось стать для них кем-то большим, нежели чужаком, с присутствием которого приходилось мириться. — В другой раз, — ответила Майя, — уверена, вы меня понимаете. Джудит кивнула и сухо обняла Майю. Брат и сестра Джо последовали ее примеру, и с опустошенным видом двинулись к лимузинам, которые должны были отвезти их в Беркетовский особняк. Ее бывшие однополчане по-прежнему маячили поодаль. Мая встретила взглядом с Шейном и еле заметно кивнула. Этого знака было достаточно. Они не столько исчезли, сколько бесшумно растворились, позаботившись о том, чтобы не оставить за собой следов. Большинство из них по-прежнему состояли на службе, После того, что произошло на сирийско-иракской границе, майе было негласно предложено подать в отставку. Поскольку никакого реального выбора у нее не оставалось, она так и сделала. И вот теперь, вместо того, чтобы командовать взводом или, по крайней мере, заниматься обучением новобранцев, капитан в отставке Майя Штерн, так недолго пробывший лицом обновленной армии, давал уроки управления самолетом в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси. Иногда она даже бывала довольна своей жизнью, но большую часть времени скучала по военной службе так сильно, что и представить невозможно. Наконец мая осталась в одиночестве перед холмиком рыхлой земли, которая вскоре предстояло укрыть ее мужа. «Ох, Джо!» — вырвалась у нее. Она пыталась ощутить его присутствие — как пыталась много раз прежде в подобных ситуациях, сились почувствовать хотя бы какой-то намек на искру жизни после смерти, но всякий раз терпела неудачу. Некоторые люди верят, что должна оставаться хотя бы минимальная искра жизни. Энергия и движение никогда не умирают полностью, душа бессмертна, а материю нельзя разрушить навсегда, ну и прочее в том же духе. Возможно, так оно и есть». Но чем больше смертей видела Майя, тем сильнее крепло в ней ощущение, что после смерти нет ничего, абсолютно ничего. Она стояла перед могилой, пока не показалась Эйлен, которая вела за руку Лили. «Ты готова?» — спросила она. Майя снова взглянула в зияющую могилу. Ей хотела сказать Джо что-то проникновенное, что дало бы им обоим ощущение завершенности» но в голову ничего не приходило. Эллин отвезла их с Лили домой. Малышка немедленно уснула, едва казавшись в детском креслице, которое выглядело так, точно было сконструировано инженерами НАСА.